«На эту тему я даже не собираюсь говорить, Дьюи!» Он ткнулся в меня головой. «Я серьезно, Дьюи!» «Ну и ладно, я вздремну. Ты знаешь, прекрасное утро!» Я пораспрашивала коллег, но никто не видел, как он спускался. От нас потребовалось несколько недель непрерывного наблюдения, чтобы понять, как он действует. Сначала Дьюи вспрыгивал на пустой ящик в рабочей комнате, затем на шкаф с папками, откуда совершал длинный прыжок наверх временные стенки вокруг рабочего пространства, где можно было спрятаться за толстой подшивкой истории Спенсера. Отсюда оставалось всего четыре фута до арматуры освещения. Конечно, мы могли переставить мебель, но поскольку она уже была прикреплена к потолку, Понимали, что это ничего не даст, кроме скрипа старых костей, и не отвлечет Дьюи от прогулок по светильникам. Если кошки не знают о существовании чего-либо, их легко не подпускать туда. Если же они знают о чем-то, но это вызывает у них желание добраться туда, и они начинают соображать, как это сделать, то остановить их почти невозможно. Кошки далеко не ленивые существа. Приступив к делу, они могут разрушить самые продуманные наши планы. Кроме того, Дьюи обожал прогуливаться по светильникам. Он любил вышагивать взад, вперед, от одного конца до другого, пока не находил что-то интересное. Тогда он ложился, свешивал голову с краю и смотрел. Посетителям это тоже нравилось. Когда Дьюи расхаживал наверху, было заметно, как они водят головой из стороны в сторону, словно стрелки на часах. Они разговаривали с ним. Когда детям показывали, как Дьюи свешивает голову, они визжали от восторга и задавали очень много вопросов. «Что он делает? Как туда залез? А он не сгорит? Что, если он упадет? Он разобьется?» а если он свалится на кого-то, они и погибнут. Когда дети выясняли, что не могут присоединиться к нему под потолком, они просили его спуститься. «Дьюи нравится быть наверху», — объясняли мы им. «Он так играет». Наконец даже дети поняли, что пока Дьюи находится на светильниках, он спустится оттуда только по своему желанию. Так он нашел наверху свое маленькое седьмое небо. Официально перестройка началась в июле 1989 года, потому что июль – самый спокойный месяц в библиотеке. Дети кончили школу, то есть не было общеклассных походов, а также неофициального присмотра за детьми после школы. Местная налоговая фирма пожертвовала Складское помещение на другой стороне улицы. Публичная библиотека Спенсера насчитывала 55 стеллажей, 50 тысяч книг, 6 тысяч журналов, две тысячи газет, пять тысяч альбомов и кассет и тысячу генеалогических книг. Не говоря уж о проекторах, киноэкранах, телевизорах, камерах, 16- и 8 миллиметровых, пишущих машинках, столах, стульях, каталогах, шкафах с досье и офисном оборудовании. Всему был присвоен свой номер. Он соответствовал месту на цветной схеме, которая показывала место предмета на складе и его новое место в библиотеке. На новом синем ковровом покрытии мы с Джин Холлис начертили мелом расположение каждого шкафа, полки и стола. Если полка отстояла от предназначенного ей места всего на дюйм, рабочим придется перемещать ее, потому что ширина проходов была строго рассчитана в соответствии с требованиями акта о потребностях инвалидов. Если полка отстоит на дюйм, то следующий придется отодвинуться на два и коляска с инвалидом застрянет в углу. К переезду приложила руки воистину вся община. Ротари-клуб помог вынести книги. Голден Киванис содействовал в возвращении их на место. Наш менеджер по развитию даунтауна Боб Роуз расставлял полки. Джерри, муж Дорис Армстронг, Провел больше недели, безропотно привинчивая 110 новых металлических пластинок к нашим стеллажам. По меньшей мере, по 6 болтов на каждую пластинку. Все добровольно вызывались нам помочь. Генеалогический клуб, библиотечный совет, учителя, родители, девять членов общества друзей библиотеки Спенсера.